Глава двадцать четвертая. На дальнейшее расшифровке ключа я завис. Никак не мог сосредоточиться в достаточной степени, чтобы включиться в работу и не отвлекаться на посторонние размышления. Поэтому решил дать себе отдых. Да, вопрос с накрежтом не такой, который можно отложить в дальний ящик, а то и вообще забыть. Но от того, что я не высплюсь, разгадка не приблизится. Снелось мне всякая дурь. На крих в виде гниющего тела сражался с Демианом, который тоже выглядел как до извлечения от проклятия, которое на него отправила Илена Эльда исчезновения. Причем сражались они не магией, а зубами и когтями. Демиан и тут выпендрился. Когти у него были с позолотой и алмазным напылением. Друг друга маги нехило потрепали, но я бы не сказал с определенностью, кто из них окажется победителем. У Демиана были алмазные когти. Но на криг брал опытом. Дурацкий сон, и после вкуса у него оказался дурацким. Проснулся я не выспавшимся и злым, поэтому едва взглянул на мрачные рожи моих соклановцев, сразу решил предупредить: парни, не вздумайте отыгрываться на той, кого нам пятая назначит. Мы ее любить не обязаны, буркнул Тимофей. А Полину обязаны? Да вас вообще до сих пор не дошло, что нас всех могли после этого выставить, не только Полину. Почему? Удивился Дэн. Потому что за такие вещи наказывают весь клан. Если бы я не вытащил Светлану, мы бы все сидели не здесь, а в заключении. Я, как идиот, прыгнул в закрывающийся телепорт, а мне теперь высказывают, что я должен был отстоять ту, из-за которой я чуть не угробился. Серьёзно? Подумайте на досуге, что случилось бы, если бы наш клан вынесли. Теоретически целители могли и оставить, но чисто теоретически. С большой вероятностью оставили бы только тех, что при императоре. Ты преувеличиваешь, неуверенно сказал Дэн. Это ты никак не можешь понять, что мы оказались замарены в попытке похищения великой княжны, и всё благодаря Полине. Ну её же в тёмное использовали, напомнил Тимофей. Она нарушила мой прямой приказ и сделала это намеренно, не случайно. В этот раз все закончилось относительно благополучно, но желание императора убрать от дочери тех, кто не понимает, что приказы надо выполнять в точности, я поддерживаю. Если бы Светлана убили, никакие доводы на императора не подействовали бы. От Полина требовалась всего на всего выполнить несложную просьбу, она и этого оказалась не в состоянии сделать. Это, конечно, школа, но развлечения здесь уже не детские. И поступок Полинны на первый взгляд невинный, мог отразиться не только на нас, но и на ваших семьях. Больше на семье Тимофея, конечно, потому что семья Дена в другом клане. Но ты мог всё это объяснить. Чёрт возьми, Ден, я не должен вам ничего объяснять. Есть такое понятие, как государственная тайна, взорвался я. И есть такое понятие, как выполнение прямого приказа главы клана, или невыполнение. Парни, прав без обязанностей не бывает. а вы, кажется, в последнее время уверились в обратном. Да ничего мы не собирались делать этой Ангелине, проворчал Дэн. Смысл? Полину всё равно не вернут. А устраивать войнушку тому, кто вообще не имеет отношения к случившемуся, глупо, продолжил Тимофей. Я надеюсь, что вы и Светлану виноватой не назначите, с нажимом сказал я. Да нет, конечно, ответил Тимофей и вздохнул. Мы понимаем, что покушение было на неё. И было по вине Полины. Но Полина нам как сестра, понимаешь? Понимал я больше, но ничего говорить не стал. Просто кивнул, посчитав, что этого разговора достаточно. Так-то понятно, что воду мутят в основном Тимофей, как лицо заинтересованное в том, чтобы Полина была рядом. Но мне кажется, я ему доходчего пояснил, чего мы избежали. В столовой на нас косились и перешёптывались, но подходить никто не рисковал. Наверное, никому не хотелось отправляться на склад в пару к Сисоеву. Все равно тот в настоящий момент не сможет оценить дружеской поддержки, если у него, конечно, таковая и есть в этой школе. Зато перед уроком не успели мы даже вытащить тетради, как к нам подошел Валошин с листком, на котором после короткого текста стояли фамилии с подписями. Диана нам рассказала, что вчера случилось, сказал он. Поэтому мы решили собрать подписи по требованием на числение Сисоева. Не дело, что в такой школе есть неадекватные лица, употребляющие всякое дерьмо. Ещё и ваша Полина из-за него пострадала. Андреев сказал, что она не сможет больше тут учиться, ей придётся восстанавливаться. А ведь на месте Полины мог оказаться любой из нас. Такие, как Сосоев, не должны учиться с нормальными людьми. Ты согласен? Я согласен, подтвердил я. Но дело в том, что не факт, что его вообще вытащат из того дерьма, в котором он сейчас. Я его в стазис отправил, но вытаскивать его оттуда верная смерть для сысоева. Вряд ли в ближайшее время что-то придумают, чтобы ему помочь. Нам кажется, что это должно быть проблемой не школы, а семьи сысоева, уверенно сказал Волошин. Поэтому нужно, чтобы его отчислили сейчас, не дожидаясь результатов лечения. А почему его не отчислили раньше? Это проблема не этого года. Ну да, потому что мать Ссоя входит в попечительский совет по школам магии, лениво протянула Диана. Никому не нужны были проблемы с советом. Сейчас её оттуда должны были поперёть. Всё же Ссоев старший замешан в нападении на императора. Семья неблагонадёжная не должна влиять на ключевые моменты. А почему в прошлом году не попёрли? заинтересовался я, подозревая, что Диана сейчас повторяет слова своего деда. Не из тех она особ, которых волнует благонадежность, и пока не в том возрасте, когда красивыми фразами можно замаскировать нужные идеи. Пол года считай прошло, потому что расследование идет. Пояснил теперь уже Волошин. Пока приговор не оглашен, возможны варианты, поэтому я и говорю, что сисоевы надо убирать. Подпишете? Тимофей было потянулся за листком, но потом посмотрел на меня. Я еле заметно покачал головой. Андрееву мы и без того как бельмо на глазу, а подписание этой бумажки ничего не решит, как бы классу ни хотелось обратного. Я ж говорю, смысла нет. Его вряд ли выведут из передоза. Дело на контроле у императорской гвардии, добавил я для пущей важности. Даже если выведут, то он здесь больше не появится. А если появится, всегда можно отправить в новый стазис и сказать, что так и было. Скидку на возраст сыовый о делать не собирался. В его возрасте уже все прекрасно осознают и делают дерьмо исключительно осознанно. А ваша Полина, всё? Спросил Волошин с таким видом, что стало понятно, ему она тоже нравится. Поняла это и мальцова, которая не переносила, когда при ней интересовались другими. Совершенно всё, ревниво ответила она вместо меня. Им даже уже другого пятого назначили. Серьёзно, значит, пострадала? Сделал вывод Волошин и потряс листком. Надо было этим раньше заняться, но кто знал? Экзамен она будет сдавать, а от занятий отстранена, подтвердил я. Если хотите, её всегда можно навестить. А что? И навестим всем классом, решил Волошин. Всем классом? Это ты загнул, недовольно возразила Мальцева. У нас тут каждый за себя, а она даже не в твоей пятёрке. Короче, тебе надо-то и навещать, а я пас. Елисеева, я бы ещё подумала, навещать или нет. А какой-то там Ермолин, Она пренебрежительно фыркнула, повернулась и активно виляя задницей, пошла к своему столу. Это получилось довольно эффектно, потому что какое-то время часть класса точно смотрела на неё, а потом прозвенел звонок, и мальцева стала не так популярна, как вошедший учитель. Светлана появилась ко второму уроку. И пришла она не одна, а с Ангелиной, с которой они были друг на друга чем-то похожи. Та тоже оказалась светловолосой и голубоглазой. Большинство учеников с Ангелиной уже были знакомы. И если её появление и вызвало у кого-то недовольство, то только у Дианы. Потому что Ангелина оказалась слишком симпатичной, чтобы мальца вон посчитал её соперницей. Вообще, как я успел заметить, Диана была убеждена, что правильное разделение в классе должно быть следующим: 19 парней и она королева. Все остальные расклады были не такими, которые могли привести её в хорошее настроение. Не то, что в её пятёрке больше не было девушек, было правильным решением. Соперницу бы она загнобила в ноль. Нас переселили. Ты в курсе? спросил я у Светланы. Да, нам уже показали новый блок, ответила она. Я даже вещи перенесла. Ангелину ты уже знаешь? Откуда впервые вижу, ответил я. Светлана позвала подругу и познакомила её с нами. И я сразу понял, что мы не сработаемся. потому что этот вариант был куда хуже Полины, на которую у меня худо-бедно какое-то влияние было. Ангелина на нас троих смотрела не просто со снисходительством, а даже с некоторым пренебрежением. Не думаю, что она согласится выполнять мои требования, если они не будут дублироваться Светланой, а это очень плохо. Значит, теперь ты будешь у нас вместо Полины, сказал Дэн, пытаясь снять неловкость первого общения. Хм, нет. Это она была какое-то время вместо меня, ответила она и посмотрела на меня, чуть прищурившись. Я бы поступила, если б. Бы... Если бы мы не выиграли турнир, напомнил я. Формально Полина его не выиграла. Она даже не пыталась казаться милой и вежливой. Возможно, в обиде на меня за то, что по моей просьбе приняли Полину, а возможно, ей тоже посоветовали приглядеться, и увиденное ей не понравилось. Она бы его не выиграла, если бы Глазев её не забрал, отрезал я. У неё даже уровень магии на пределе того, что требуется в этой школе. Зато она филигранно её использует. Ярослав, я всё равно считаю, что она занимала тут моё место, и ты меня не переубедишь, отрезала Анна. Ангелина шикнула на неё Светлана. Я считаю, что если нам дальше вместе учиться, то нужно быть честными друг с другом с самого начала. ответила она, повернувшись к подруге. Не надо начинать ничего с обмана. Полина здесь занимала свое собственное место и занимала по праву, раздраженно сказал Тимофей. И как Мака она точно лучше тебя. И мне вот теперь кажется, что я тоже в твоих глазах занимаю чье-то место. Разумеется, не возмутимо ответила Анжелина. Все места были расписаны заранее, и когда вписали вас, других вычеркнули. Значит, они были не столь хороши, как команда Ярослава, прервала её Светлана. Они выиграли соревнование и тем самым завоевали право на эти места. Посмотрим, ответила Ангелина. Если они занимают места по праву, то они это докажут, не так ли, Свет? Ты мне обещала показать, что вы проходили. Она повернулась к нам спиной и взяла подругу за руку. И мне подумалось, что Ангелина воспользуется любой нашей оплошностью, чтобы освободить места для своих друзей. Может именно это и имел в виду Ефремов, когда говорил присмотреться. Что девица будет гадить из-под тишка? Мне кажется, или нам сейчас объявили войну? Ашараш нас спросил Дэн, когда подруги отошли от нас. Тебе не кажется? подтвердил Тимофей. С точки зрения Ангелины мы слишком плохи для этой школы. Не место нам тут. А Ярослав ещё переживал, что мы к ней будем плохо относиться. Как бы нам всем не помереть от яда, которым она брызжет. Мы все вызываем у неё раздражение. А что ты хочешь, заметил Дэн. Шуваловы старинный богатый род. Мы для неё даже не выскочки, а так однадневки.